Здорово, ничего подобного раньше не видел. Да, давайте с вами работать. Вот так у нас появились дистрибьюторы. Как и подобает простаку Спанке, я думал, что людям наш фильм либо понравится, либо они будут его просто игнорировать. Прежде никто из нас не был достоин пристального внимания публики. Мы не знали, что такое популярность, и понятия не имели, чего нам ожидать. И вдруг к нам стали приходить злобные письма, угрозы. Боже, до чего это было странно. В какой-то момент мы с Бетси просто перестали читать страницу отзывов на нашем сайте в интернете, поскольку все равно комментарии на редкость однообразны и делятся на три-четыре типа. Этот фильм перевернул мою жизнь. Как интересно. И вы нацисты. Без таких, как вы, мир был бы намного лучше. Я к этому был не готов. В конце концов я пошел побеседовать с Джейзи Найт, которая служит каналом для Рамты. Она за много лет уже привыкла к злобным письмам такого рода и очень помогла мне сформировать отношение к ним. Джейзи Найт сказала, что нужно не быть зависимым от отношения других людей к твоим действиям, будь то любовь или ненависть. Некоторые люди обязательно будут тебя любить, а другие ненавидеть. Главное, чтобы ты мог радоваться тому, что сделал, когда сидишь вечерком у камина, попивая чай. Главное, чтобы ты был искренне доволен собой. И если ты восхищаешься своей работой, прими это чувство. Если ты будешь казнить себя всякий раз, когда кому-то не нравится то, что ты сделал, тогда лучше вообще ничего не делай. Этот фильм многому научил нас всех. Почти с самого начала мы то и дело читали в газетах, что фильм профинансирован школой Рамты и создан специально для того, чтобы привлечь новых учеников. Мне было странно читать это, поскольку уж я-то знал, что школа Рамты ничего не финансировала, все оплатил я. Впрочем, я был бы рад, если бы они что-нибудь заплатили. У меня больше денег осталось бы. А потом появилась статья в Сан-Франциско «Кроникл», где обозревательница называет людей, у которых мы брали интервью, цитата, так называемыми «экспертами». Надо же! журналистка, если ее вообще можно назвать журналисткой, сумела самостоятельно определить, что люди, давшие нам интервью, это так называемые «эксперты», в кавычках. Если тебе не понравился фильм, если он показался тебе глупым, если ты низко оцениваешь его с художественной точки зрения, твое дело. Но оскорблять ученых, которые посвятили годы своей жизни науке, Мы считаем их героями. Не тех ребят, которые ловко лупят бейсбольной битой по мячу, а тех, кто занимается научными исследованиями. Они настоящие герои. Когда в тот день я пытался заснуть, в голове у меня снова и снова звучала песня освобождения Боба Марли. Там есть такие слова: "Долго ли мы будем стоять в стороне и смотреть, как убивают наших пророков?" Наше общество устроено так, что журналисты могут свободно убивать наших пророков такими вот статьями. А мы только плечами пожимаем. Это же газетчики. Чего от них еще ждать? Ну их. На следующее утро я проснулся вне себя от ярости и отослал электронное письмо автору статьи. Затем я разослал электронный адрес этой журналистки всем своим знакомым, чтобы они тоже могли высказать свое мнение. Более 500 человек написали «Сан-Франциско-Кроникл». Внушительная цифра, не правда ли? И как отреагировала газета? Никак. Они не напечатали ни слова. И мы поняли, «Бог мой, да это же газетчики!» Нам троим было очень интересно работать над фильмом. Мы создали вещь, показали ее людям и сказали, «Вот что важно с нашей точки зрения» и в результате еще научились принимать негативные и позитивные отношения со стороны окружающих. Вот почти вся история о том, как мы сделали фильм. Мы не знаем, что будем делать дальше, но нам эта дорога нравится, и мы благодарны всем, кто шел с нами.